В Курии цыган называют чачанами. В то же время это слово в обиходе служит синонимом плута, обманщика, хитреца. Поэтому разнесшуюся по нашему селу в июле 43-го года весть о том, что в Зинобане появились чачаны и расположились в Лашизгильской прибрежной роще, я воспринял как набат, возвещающий о нашей шестке разбойников Отправляюсь на разведку неприятельского стана Я на всякий случай вооружился старым дедовским пирочинным ножечком и его же кремнёвкой, из которой никто не стрелял и при всём желании стрелять не мог, ибо никто ни разу не удосужился водворить на место курок, оторвавшийся при последнем выстреле из этого ружья в 1904 году. Я подкрался к лагерю пришельцев, присмотрелся и увидел моих любимцев шумливых, весёлых, смуглых цыган. А цыгане в свою очередь так обрадовались появлению в этой глухоманьи, в затерянной в горах деревушке мальчика, разговаривавшего на русском языке, что чуть было тут же не усыновили меня. На другое утро, когда мужчины раздули мехи и приступили к ковке топоров, серпов, коз, щипцов и цепей, женское население табра, подхватив на руки грудных детей, сопровождаемое в атагу полуголых своих отпрысков, расселилось по селу. Словно саранча налетели они на сады и огороды, и не будь на месте наших гурийских женщин, ядрённых как орех, великих мастериц, отстаивать своё добро, к вечеру на деревьях не осталось бы даже листьев. Босячки-мошенницы, чачанки, хотите сожрать всё сразу, слопать всё за один присест, оставьте хоть что-нибудь на завтрашний день. Набросились они на босоногих цыганок и странное дело. Неуёмные, непривыкшие к повиновению цыганки послушно ретировались с поля боя, отгоняя от деревьев и грядок шустрых своих детей. В то тяжёлое время, если не всё село, то по крайней мере половина его была в трауре. И надо отдать должное цыганам. Они старались свести к минимуму своё врождённое веселье. с своей шумной танцей и песней и даже привычное своё стремление прибрать к рукам, что плохо лежит. Со мной цыгане сдружились быстро. Були того узнав, что я сирота, они всерьёз предложили мне перебраться к ним в табор навсегда. А воз здесь станешь когда-нибудь цыганским бароном. Но я предпочёл ограничиться функциями переводчика между сельскими и цыганскими женщинами, разумеется, безвозмездно. Цыганки в свою очередь, также безвозмездно, вечерами обучали меня цыганским песням, чечётке и игре на гитаре. Мужчины, занимающиеся в основном торговлей сельскохозяйственной утварью, в переводчики не нуждались, как известно, язык обмены и торговли Это тот международный общепринятый язык, с которого человечество начало свое существование и в котором до сих пор совершенствуется. «Сынок, приведи-ка ко мне хорошую чачанку-гадалку, уж я отблагодарю тебя. Пусть погадает. Давно уже нет писем от моего ванной», – просила меня соседка, и я приводил к ней хорошую цыганку. Слышь, веди сюда ту самую, что гадала о графене. Напророчила она добрых вестей. Веди её ко мне, за мной, знаешь ведь, не пропадёт, умоляла другая, и я ввёл к ней пророчицу. И если не каждый то доброй половине жаждущих утешений семей цыганки гарантировали возвращение в добром здравии мужей и сыновей, братьев и отцов. Зитёв и наречённых. Сердца многих страждущих вселили они надежду, у многих плачущих осушили они слёзы горя и отчаяния. Об одном таком пророчестве хочу я поведать вам. Как-то утром зашла к нам во двор соседка из Нелацы и окликнула бабушку Чего тебя Нинаaa позвала, бабушка? А должи, милая, своего мальчика. Разговор этот я слышал собственными ушами, так как сидел на ветке, разыскивал спашиеся чудом от вчерашнего набега цыган от черешни. Я быстро спустился с дерева. В чём дело, бабушка Нина? Зачем я тебе понадобился? Спаси меня, сыночек. Приведи ко мне самую лучшую чачанку, пусть погадает. Гриша, мой мальчик дорогой. Мог ли я отказать ей? Я тотчас же повернулся и побежал к табору, бежал и думал, кого я мог привести к несчастной женщине? Да и какой был смысл в гадании, если похоронка И окававленное письмо, извлечённое из пробитого пули кармана Гриши, уже 2 года лежали на полке перед образом у неё в доме. Ну разве закажешь сердцу матери? Табор был пуст, кроме беременной дочери цыганского жака Николы, все разбрелись кто куда. Я опустился на колени перед ней и взмолился: "Оксана, прошу тебя, сходим в село к одной несчастной старушке". Да что ты, парень, свихнулся? Еле на ногах стою, сегодня завтра рожать собираюсь, куда мне тащиться-то на полчасика? Оксана, дорогая, жалка старушку, умоляю. Цыганка кряхтя встала, накинула шаль и пошла за мной. Моему появлению бабушка не нарадовалась, как небесному знамению, но при виде Оксаны она забеспокоилась. Ты кого ко мне привёл, чёрт бы тебя взял? А вдруг у нее здесь начнутся роды, где я ей повитуху сыщу? Не бойся, бабушка, свое дело она знает. Что она говорит, спросила меня Оксана. Говорит, что ты еще очень молода, чтобы уметь гадать, солгал я. Не ее эта забота. Скажи-ка ей, пусть принесет таз, воду, горсть соли, золотое кольцо и три куска сахара. С ума она, что ли, сошла, запричитала бабушка Нина. Трех кусков сахара вместе я три года в глаза не видела. Я опять перевел, Оксана захохотала и смялась так долго, что еле потом отдышалась. Бабушка принесла все, кроме сахара, потом с трудом сняла с пальца обручальное золотое кольцо и протянула его Оксане. Цыганка осторожно опустилась на низкой трехногий стульчик перед камином, налила воду в таз и... и засыпала туда горсточку соли. А как же без сахара, забеспокоилась бабушка Нина. Оксана полезла рукой в карман, скрытый в складках ее широкой пестрой юбки, извлекла оттуда три кусочка леденца и бросила их в таз. Боже всесильный! Не спошли добра и радости этой милосердной женщины. Бабушка Нина перекрестила Оксану. Чего это она... Это длинный усцыганка благословляет тебя. Вот ещё. Оксана долго мешала рукой воду. Когда со льдинцы растаили, она опустила в таз кольцо. Чистое золото, спросила она. "Керванное", ответила с гордостью бабушка Нина. "Гадать-то про кого? Про сына". "Сына. Гришу моего". Оксана прищурила глаза и зашептала что-то на родном языке. «Переведи», — попросила меня старушка. «Да не понимаю я, она по-своему говорит», — объяснил я. Долго бормотала Оксана. Вдруг она замолчала, повернулась к бабушке Нине и заговорила по-русски. «Вижу, жив он среди чужих людей». Хочет идти домой, не пускают его. Ага. В плен он. В плену, понимаешь? С ночек воздела руки старушка, лишь бы жить ему. На голове у него повязка. Что это? А, он был ранен. Да он был ранен, но он шив Бабушка Нина с подозрением взглянула на цыганку, потом быстро встала, подошла к ковру, вернулась к нам и протянула Оксане письмо, то самое неотправленное письмо сына засохшей кровью. А вот это. Как же быть с этим? Оксана побледнела. "Ты куда меня привел?" прошептала она. Что я мог ответить? Оксана задумалась. Я и бабушка Нина с нетерпением смотрели на нее. После долгого молчания цыганка подняла голову. Письмо было отправлено с другим человеком. И этот человек убит. Письмо лежало в кармане у того, у другого человека. Твой сын жив. Бабушка Нина опустилась перед Оксаной на колени. «Заклинаю тебя детем, которого ты ожидаешь». Я перевел. Оксана обомлела, побледнело лицо ее окаменело, глаза расширились. Она прикрыла, словно защищая живот руками, потом начала медленно поглаживать его. Но. Увы, женщины что-то шептали на непонятном языке. Мне показалось, что она молится, горячо самозабвенно выпрашивая у своего бога прощение за содеянное тяжкое преступление. В степенно она отошла, успокоилась. На зарумянившемся её лице разлилось чудное умиротворение. Потом она улыбнулась и сказала: "Объясни старушке, жив её сын. И вот ей знамение. У меня начинаются роды. Родится сын. Я назову его Гришей". И пока я дрожащим голосом переводил сказанное бабушки Нини, которая целовала босые ноги цыганки, душераздирающий вопль Оксаны оглушил всё вокруг. Спустя полчаса во дворе дзналадзы собрались весь цыганский табор и всё село Зинобани. На высоко поднятых руках, словно Богоматерь, и младенца Христа унесли цыгане дочь своего вожака Оксану и сына ее Гришку. с ними до самого утра не прекращались вокруг огромного костра танцы песни звон стаканов с вином поцелуи объятия шум крики даже мимолетные драки и Но главное не это и даже не то, что бабушка Нина подарила Оксане своё обручальное кольцо. Главное произошло потом. Проснувшись однажды утром, село увидела прибрежную рощу опустевшей. Оказалось, что цыгане собрались ночью. прихватили с собой одну козу, двух поросят, одного телёнка, десятка два кур и ещё кое-что из домашнего skarba selchan и были таковы. А вечером пришёл человек в занабании и сообщил: милиция задержала цыган в Чохатаури, уличила их в краже и теперь пострадавших занабчан приглашают в район. В Х хотяури двинуло с половина села. Кто за своим похищенным добром, а больше из-за любопытства. Цыгане толпились во дворе милиции. При нашем появлении не смутились, отвели глаза. Я сгорал от стыда, хотелось плакать. И вы не поверите, быть не среди наших сельчан, а с ними, цыганами. Спустя час наконец-то вышел на балкон начальник милиции Кикития Осипайшвили. Обогатился на перила, окинул взглядом собравшихся и спросил: "Сельчане, узнаёте этих людей?" "Как же не узнать, когда они 2 недели жили у нас в Зинабане", ответил за всех наш старейшина, наш мудрец Леварси Бережани. "А добро это ваше?" Кикития показал рукой на угол двора. где был привязан как ради похищенный скот и свалены в кучу украденные вещи. Это моё! Вот это моё! Вот моё, люди подбежали к принадлежащему им скоту и вещам. Верните обратно, болваны, крикнул Леварси, и сельчане, словно ошпаренные, побросали своё добро. В чём дело, уважаемый Кикити? Зачем ты позвал нас? обратился Бережаник к начальнику милиции. Ты что, не понял, старик? Сказано ведь вам, разберите ваше имущество с этими варежками, разберусь я. Какое такое имущество, уважаемый Кикити? Было оно наше. Слушай, не своди меня с ума. Что значит было? А то, что мы выменяли его на разные вещи. Вот этого поросёнка с обрубленным ухом Арсен Гудават заобменял на цепь и щипцы. щонка на щипцы и цепь. Да обалдел ты, что ли, крикнул Осипой Швили. А это уже дело хозяйское, уважаемый Кикитя, ответил с достоинством Марсень. Э-э, чья коза? продолжал начальник милиции. Откуда мне знать? выступила вперёд бабушка Нина, хотя никто её и не спрашивал, и отошла в сторону. Коза с блеянием последовала за ней. «А почему коза прет к тебе?» — усомнился Осип Айшвили. «Коза, она и есть коза, глупое животное, поэтому и прет». отпарировала бабушка Нина. "Бабы", обратился Леварси к женщинам. "Помните, за гадание вы платили чачанком по курице, так? Точно Леварси, по курице, а за доброе предсказание по две", ответили хором женщины. "Значит, ни у кого из вас ничего не пропало. Так какого чёрта вы сюда тащились на ночь глядя, а?" спросил Кикития. Так мало ли что. Сказали, вызывают в милицию. Мы и подумали, может, новость какая неприятная. Война как-никак. Оправдал односельчан Левар Сибирижане. «И этот теленок бесхозный предпринял последнюю попытку начальник милиции?» «Нет, это мой теленок. Я подарил его начальнику Чачанов», — ответил Левар Си. «А что?» Кум он твой, начальник Чачанов. Ну, почему кум? Дочь его родила у нас в селе и назвала сына именем нашего Гриши Дзнеладзе. На фронте он. Вот я и подарил теленка. Наблюдавшие эту сцену цыгане, они изумленно взирали то на нас, то на начальника милиции. чувствовали они, что происходит нечто странное, необычное, но что именно не могли понять. Ладно, решил наконец, если поишвили, разыграли меня, опозорили перед этими чачанами, бог с вами. Но не думайте, что подам вам автобус. То б идите пешком в свой знобани. сельчане и цыгане вместе вышли со двора молча стояли мы друг против друга потом из толпы цыган вышел Никола приблизился к клевар сибережияне приложился к его груди постоял так с минуту Потом повернулся, пошёл к своей кибитке, вскочил на блучок и табор цыган со свистом, криком, щёлканием кнутов умчался по пыльной дороге. скакали милые моему сердцу чачаны. Весёлые, неунывающие, неугомонные кузнецы, танцоры, гадалки. Скрылись из глаз нечистые на руку, дорогие мои цыганы. Они унесли с собой крохотный кусочек нашего сельского добра. а оставили в Лашизгельской роще огромный костер надежды, который до сих пор горит в моей груди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА